Глава четырнадцатая. Фей. День выдался насыщенным, событие за событием. После того, как удалось Наташку выковырнуть из ее логова и увести к себе, пришлось срочно ретироваться, потому что некоторые дела не терпели отлагательств. Я действительно заскочил на работу буквально на час, а потом отправился на квартиру Тролля где царила полная разруха. Наталья так была занята отстаиванием своей независимости, что упустила одну маленькую деталь. Ключи я ей так и не вернул. Зато был избавлен от необходимости объяснять, где, что и как. Она бы вопросами одолела, а мне просто хотелось все побыстрее решить и вернуться. Прошелся у нее по дому, Из любопытства заглянул в каждый угол. Квартира маленькая, везде чистенько, аккуратно, если не считать адского потопа, растянутого потолка, запаха оцеревшей штукатурки. Да, дел тут много, но с деньгами это не проблема. Для начала вызвал специалистов по уборке. Пока они осушали местный разлив, сгонял еще в парочку мест по работе. А когда вернулся, в квартире уже было относительно сухо. Потом пригласил знакомого дизайнера того, что мою квартиру обустраивал. Он походил, посмотрел, прикинул, что можно сделать в таком ограниченном пространстве, и заверил, что в течение нескольких дней все будет готово. Меня так и подмывало сказать, чтобы не торопился если троллю будет некуда бежать. То она останется у меня, наверное. Хотя вдруг уже сбежала. Она может, запросто. Совсем не та мадам, которую посадил золотое кресло, и она сидит глазами хлопает. Это в легкую может сорваться с места и упорхнуть в неизвестном направлении. Я ей позвонил, чтобы убедиться, что Мирона во все еще дома, у меня. А она взяла и не ответила. «Как меня раздражает эта манера не отвечать на звонки!» Позвонил еще раз. Результат тот же. «Ну, точно сбежала!» В общем, к дому я подъезжал в состоянии взвинченного маньяка, который всем нервно сигналит, матерится, мечется из ряда в ряд, забывая останавливаться на светофорах уже представил как придется ее разыскивать с собаками и обратно тащить в свою пещеру точно маньяк зато эмоции через край давно со мной такого не было даже лифт не смог дождаться и по лестнице перелетая через несколько ступеней поскакал наверх где это видано вообще дверь быстро отпер и распахнув ее рывком шагнул внутрь Уже не надеясь ни на что хорошее. И тут я услышал это. Дивную песню радостного павлина. Обувь скинул и пошел на кухню, с которой доносились эти чарующие звуки. Наташка никуда не делась. Наоборот. Развела деятельность на моей кухне. Что-то готовила. Тут даже вкусно пахло съедобным. Сама она неуклюже пританцовывала у плиты, исполняя сольную партию в поварежку, сосредоточенно вытягивая невероятно фальшивые трели. Меня она не замечала, ибо была полностью поглощена творческим процессом, а я таки замер на пороге, глядя на нее во все глаза. У меня аж от сердца отлегло. Не сбежала. Готовит, поет. В моей кухне. И мне это нравится. Все, хрен ей не отпущу, даже если силой вырываться начнет. Если понадобится, ремонт в ее квартире будет идти вечно. Это худшее, что я слышал в своей жизни. Усмехаясь, лениво хлопаю в ладоши, привлекая к себе внимание. Наталья обернулась ко мне и, слегка поклонившись, расплылась в чуть смущенной улыбке. «Спасибо, я старалась как могла», — решила и моих соседей довести. «Конечно, а то больно тихо вы тут живете». «Думаю, это скоро изменится. Появление Мироновой не останется незамеченным». «И не говори-ка, что у нас на ужин». «Обалдеть! Вот уж не думал, что когда-нибудь буду такие вопросы задавать!» «Эм...» — тянет она, задумчиво почесывая кончик носа. «Я не знаю, как это называется, но будем считать, что овощное рагу. В общем, я его слепила из того, что было, а потом, чем было, тем и накормила». Ловко переиначивает слова старой песни. «Здорово!» Мысленно делаю пометку «завтра же съездить в супермаркет и забить холодильник». Их кормить нормально надо. Мясо там всякое, фрукты, овощи. Как дела на работе? Интересуется, когда мы уже поужинали и пили чай. Отлично. Про ремонт я и пока не собирался говорить. Хотелось потянуть время, чтобы ее не отпускать. Хотел, чтобы она пожила у меня, привыкла, и сама не захотела никуда уходить. Дел много, но все идет по плану. Завидую. Наталья с легкой улыбкой кивает. А я не знаю, чем заняться. В декрете не так весело, как казалось раньше. Отдыхай, набирайся сил. Потом не до сна будет. Так-то да, но скучно. У меня большая библиотека. Посмотри, возможно, найдешь что-то интересное для себя. Мне неудобно. Она пожимает плечами. Я и так у тебя в гостях. Стесняюсь своим присутствием. Ерунды не говори. Ничего ты меня не стесняешь. Книги в кабинете. Дальше по коридору и налево. Можешь там хозяйничать. Она лишь лукаво улыбается. Сам напросился. Я ведь так похозяйничаю, мало не покажется. От ее грозного тона душит смех. Трой, как всегда, бесподобен. Самый необычный вечер, как все в моей жизни. Она как-то по-простому, по-свойски суетится у меня на кухне. Я помогаю ей наводить порядок, а потом сидим в гостиной и смотрим телевизор. И все это получается так просто, так естественно, так правильно и одновременно странно. В моем доме хозяйничает женщина, от которой я, как выяснилось, без ума. Ее присутствие чувствую каждой клеточкой, каждым миллиметром кожи и ловлю дикий кайф от того, что не один. Кто бы мог подумать, что такое возможно? А еще я дурею от ее близости. Она окажется мне самой прекрасной и желанной женщиной на свете. Хочется к ней прикасаться, обнимать, целовать. Так, стоп. Рано пока об этом. И фантазировать на эту тему надо поменьше, а то стояк мигом выдаст все мои тайные помыслы. Сначала нужно приучить ее к тому, что никуда и от меня не деться, а потом уж все остальное.